глава тринадцатая. Без суда и следствия. Ночь еще минуту назад тихая, блаженно парящая в высоком небе среди светлых звездных пылинок, обрушилась на землю тяжелой черной тушей и взорвалась винтовочными выстрелами. Послышалось ржание лошадей, крикливые японские команды, вой китайской конницы, скачущей к противнику на полном ходу. грохнула гаубица Снарядом рассекло темноту, раздались крики и стоны. Неистовая китайская ругань и снова стрельба, стрельба, воглохшая от канонады ночи. — Пора, — сказал Загорский, и они с Гонзолином пришпорили коней. Прямо перед ними неясно темнели укрепления порт Артура. С левого фланга погибал отряд Пинтуй. Все пошло не так, как планировал статский советник, но что-то было уже поздно. Он не мог даже скомандовать отступление поскольку находился далеко от бойцов Джан Джен Юаня, и потому единственное, что теперь оставалось китайцам, бежать с поля боя или принять героическую смерть. Но бежать означало не выполнить своей задачи, означало предать Тифан Тая, предать своего командира и русских друзей. И Джан Джен Юань принял решение погибнуть, и приказу его последовал весь отряд. Теперь они визжа носились в ночи как фурии, Подняв на ноги, может быть, целый японский полк, а может, и всю японскую армию. Безумная эта атака не планировалась. Во всяком случае, не планировалась в таком виде. Однако японцы случайно обнаружили их раньше, чем они рассчитывали. Несколько коротких окриков, предупредительные выстрелы японских часовых, и отряд Пинтуй вступил в последнюю битву. Внезапно за своей спиной они услышали дальний крик «Ура!» Загорский вздрогнул от радости. На миг ему почудилось, что это русские защитники крепости предприняли вылазку, чтобы поддержать неизвестные подразделения, рвущиеся в их сторону. Однако крик был слабым, одиночным и быстро стих. «Это не защитники Порт-Артура», — понял Нестор Васильевич. «Это командир китайского отряда так передает своим русским друзьям привет и последнее прости. К счастью, было темно». И Гонзолин не видел, как изменилось лицо господина. А если бы и увидел, то, может, и не удивился бы. Они скакали с такой скоростью. Ветер так хлестал им навстречу, что он и сам тоже морщился, и у него тоже слезились глаза. Совсем рядом с укреплениями они бросили лошадей и полезли по насыпи вверх к русским заставам, бдящим в ночи, чтобы японцы под покровом темноты не могли подобраться к городу. — Стой, кто идет! — в ночи залязгали затворы винтовок. Ручной фонарь осветил лицо статского советника. — Свои! — отвечал Загорский. — Свои! — Руки вверх! — скомандовали мы с темноты осипшим басом. Загорский поднял руки. «Пароль — Пароль! — потребовал все тот же бас. — Не знаю пароля, — отвечал Нестор Васильевич. — Мы из Владивостока. Доложите генералу Стасилю, что явился статский советник Загорский. Фонарь заколебался, освещая пространство вокруг статского советника, словно искал что-то, не найдя, вернулся к Загорскому, который смотрел на солдат напротив него, не щуря даже глаз. — А где второй? — спросил невидимый в темноте человек, судя по решительному голосу офицер. — Какой второй? — удивился Нестор Васильевич. — С вами был еще один. Статский советник уловил в голосе офицера некоторые сомнения. Загорский покачал головы. Нет, кроме него никого не было. Вероятно, их ввела в заблуждение игра света и тени. Послушайте, господин офицер, перебил он сам себя, не знаю, в каком учении. Вы не могли бы попросить вашего подчиненного не светить мне фонарем прямо в глаза? Ей-богу, это, во-первых, неприятно, во-вторых, вредно для зрения. Обыскать, велел офицер. Сразу два солдата обступили статского советника, спор обхлопали его, вытащили оружие, «Два револьвера, ваше высокоблагородие!» — доложился один из солдат. Фонарь выхватывал темноты бравый уст на скуластом лице и горящий желтым огнем глаз. «Так-так», — промолвил офицер нехорошим тоном. «И зачем же, позвольте узнать, вам сразу два револьвера?» «А зачем, по-вашему, могут быть нужны револьверы русскому офицеру, пробирающемуся через районы, захваченные японцами?» Вы офицер — Да? — закончил второй Московский кадетский корпус. — А вы говорили, что вы статский советник? — Да, поскольку сейчас официально состою в статской службе. Но фактически исполняю задания генерального штаба. Собеседник на секунду задумался. — Почему я должен вам верить? При вас нет никаких документов. Документы мои сгорели. — Вообще же вы не должны мне верить. Просто доложите обо мне своему начальству, а мы пусть доложат генералу стать целью. — Посмотрим, — сказал офицер, по-прежнему невидимый в темноте и кивнул подчиненным. — Повести! Жена фактического хозяина порта Артура, генерала адъютанта Стесселя Вера Алексеевна, с утра пребывала в некоторой задумчивости. Это было естественное состояние генеральши. Однако главная ее сила была не в раздумьях и умственных построениях, а в точно направленных волевых усилиях и мгновенной реакции, позволявшее ей, если не оказываться над собеседником, то хотя бы ощущать свое над ним превосходство. Тонкое сочетание скрытой благожелательности и показных обид, видимого простодушия и ловко спрятанного хитроумия, долготерпения с одной стороны и быстрого ума с другой, делало из нее, пожалуй, лучшего генерала из числа тех, кто находился сейчас в порт артуре Другое дело, что военные действия вела она не на полях сражений, а на балах и приемах. Это было ничуть не проще, и даже сложнее, чем на войне. Там все ясно. Вот линия фронта. Те, кто с этой стороны – друзья, те, кто за ней – враги. Первых надо поддерживать, вторых – уничтожать. Штатские же войны. Совсем иное дело. Тут, как в сказке, друг в единый миг может удариться на тертый паркет и превратиться в злейшего врага. А бывший враг сделался союзником. Тут никому нельзя верить, но всех надо использовать. Тут нет места любви и дружеству. Зато есть место тонким расчетам и мгновенным, как штыковые уколы, атакам. Умствующий стратег строит крепость своей философии на зыбком фундаменте. Оно помпезно и легко подвергается разрушениям. Хотя бы потому, что жизнь не стоит на месте. А то, что было выстроено вчера, сегодня уже совершенно устарело. Вера Алексеевна же не возводила замков на песке. Она, если брать военно-морскую терминологию, была крейсером, то есть кораблем достаточно хорошо вооруженным, чтобы противостоять даже броненосцам, и при этом достаточно подвижным, чтобы увернуться от атаки целой эскадры. Беспокойство Веры Алексеевны в этот раз, однако, было связано не со светскими интригами, а с совершенно конкретной угрозой. Японцы уже несколько месяцев, как взявшие порт Артур в тесную осаду, сжимали смертоносное кольцо вокруг города все сильнее. Во время бесплодных своих атак на город они гибли сотнями, но не отступали, а, по меткому выражению генерала Смирнова, пёрли вперед, как паровоз. Вера Алексеевна прозревала тяжелый момент, когда паровоз этот окончательно разрушит героические редуты и люнеты защитников города и торжествующие японские самураи поставят на колени все его население. Возможно, они даже начнут насиловать девушек и женщин. Впрочем, нет, этого ожидать не приходилось. До войны госпожа Стасель видела немало японских офицеров. Все это были люди обходительные и деликатные, не способные изнасиловать даже курицу. А командующий сухопутными силами японцев барон Ноги Несмотря на внешность, бородатый мартышки был самым настоящим джентльменом. Таким образом, слишком жестоких эксцессов можно было не бояться. Однако, если город возьмут или его придется сдать, это может самым неблагоприятным образом сказаться на карьере Анатолия. Так на французский манер Вера Алексеевна звала своего мужа. Всего несколько месяцев назад его императорское величество удостоил Стесселя звания генерала-дъютанта, переведя его тем самым из простых боевых генералов в царедворцы. Вера Алексеевна уже видела свой отъезд из этого богом забытого места в столицу, где она намеревалась скромно блистать в непосредственной близости от государыни-императрицы Александра Федоровна. С этой точки зрения, разумеется, лучше всего было бы, чтобы город поскорее захватили, а Анатолия отправили бы в Петербург, где генерал-адъютанту самое место. Что же касается Порт-Артура, то пусть им командует этот противный якобинец генерал Кондратенко. Он давно пытался перехватить штурвал из рук генерала стасселя точнее говоря, из рук Веры Алексеевны. Впрочем, о чем то она? Если город захватят японцы, то Кондратенко они наверняка расстреляют. Тут уж скорее судьба может улыбнуться генералу Фоку, который уже давно неровно дышит к сынам страны восходящего солнца. Он был настолько неуклюж в своих попытках с ними воевать, что его во избежание скандала пришлось даже снять с должности и оставить чем-то вроде советника при Анатоле. Впрочем, все это только теории. На практике надо решить вопрос, как поскорее перебраться в Санкт-Петербург, не потеряв при этом ни воинской чести, ни высочайшего благоволения. Для решения этого вопроса она рассчитывала привлечь генерала Фока, который славился изворотливостью ума. С утра генерал Белов увез Анатолия на позиции, и вот-вот должен был явиться Фок для частного, почти интимного разговора с Верой Александровной. Стоило ей только подумать об этом, как вошедший лакей заявил о приезде Фока. «Зови сказала она, и, сидя в креслах, приняла самый благожелательный вид. Седобородый генерал вбежал в приемную легко, как какой-нибудь поручик. — Чуть свет уж на ногах, я у ваших ног! — воскликнул он и почтительно поцеловал ручку Вере Алексеевне. — Ах, Александр Викторович, вы истинный Чацкий! — проговорила она кокетливо. — Предпочитаю быть Чацким, а не Молчалином, — отвечал Фок. Впрочем, и тот, и другой выдумка господин Грибоедова. Таких людей не бывает, а если иногда и встречаются, их мигом отсылают ногауп гауптвахту. И засмеялся очень довольный своей остротой. Вера же Алексеевна в который раз с сожалением подумала, что очень хитрые люди подчас бывают и глупыми, и моветонными. Развивать эту мысль она вслух, конечно же, не стала, лишь пригласила генерала присесть на диван. Тот допустился на муаровые подушки, особенным образом скрестив ноги, как бы готовясь тут же броситься на пол в коленопреклоненном положении. Пожилые дамы, он знал, очень любят такое. Впрочем, такое любят и дамы более молодого возраста. И если ты демонстрируешь постоянную готовность опуститься перед женщиной на колени, считай, что у тебя имеется значительный уфорах перед всеми прочими. Стессель, по вечной привычке всех опытных интриганок, хотела подойти к делу немного издали, как бы сбоку. Однако первая же ее фраза была прервана новым появлением Лакея. Но в чем дело? — проговорила она уже с легким раздражением. — Жандармский полковник, князь Микеладзе, генералу Стасилю, — отрапортовал лакей Вели сказать, что генерала нет, пусть явится после обеда, — сказала она, но тут же и передумала. — А впрочем, нет. Пусть войдет. Вера Алексеевна не без оснований полагала себя подлинным мотором всякой жизни, проходящей в Порт-Артуре, как военной, так и штатской. Микеладзе, разумеется, был ей знаком. Она понимала, что начальник жандармской команды не явился бы к генералу просто так, без серьезной причины. А значит, было бы весьма неразумно упустить возможность узнать что-то важное раньше всех остальных. Чеканным шагом вошел Микеладзе, недавно произведенный из ротмистров сначала в подполковнике, а затем и в полковнике. Это был грузин с пышной бородой и с каким-то удивительно наивным взглядом. Как многие жандармские офицеры, чувствующие снисходительную насмешку армейских коллег, он старался выглядеть более бравым, чем офицеры настоящие, боевые, для чего часто без необходимости округлял грудь и говорил так, как будто перед ним стояло высшее начальство. Впрочем, применительно к госпожеству так оно, конечно, и было. «Здравия желаю, уважаемая Вера Алексеевна!» — сказал он и, чуть подумав, щелкнул каблуками. — Дорогой Андрей платонович как же я рада вас видеть! — разулыбалась Стасия. — Как ваши дела? Здоровы ли вы? Прошу садиться рядом с генералом. — Благодарю! — отвечал Микеладзе. — У меня срочное дело к его превосходительству! — А что за дело? — Микеладзе замялся. — Ах, полковник! Вчерашнему ротмисту наверняка было ясно услышать, как его именуют полковником. — Ах, полковник, вы всегда так интригуете нас, бедных женщин! «Неужели вы думаете, что у Анатолия могут быть какие-то тайны от меня и генерала Фока? Разумеется, нет». Ну, «Так не мучайте же нас и немедленно расскажите, зачем вы экстасили». И Вера Алексеевна адресовала Микеладзе одной из самых очаровательных своих улыбок. Фок же, важно, кивал головой, как бы желая сказать «все так, каждое слово, Вера алексеевны есть не менее, чем истина в последней инстанции». А кто осмелец противоречить этой истине, навлечет на свою голову, по меньшей мере, гнев божий, а то и служебное взыскание. Микеладзе, не отличавшийся ни особенной твердостью, ни большим хитроумием, держался недолго, и редуты его быстро пали под совместным напором улыбок мадам Стассель и нахмуренных бровей генерала Фока. Сегодня ночью сторожевым отрядом наших доблестных матросов при попытке проникнуть в город со стороны горы Высокой был взят в плен некий человек который называет себя статским советником Загорским, — отрапортовал князь. «Загорский — Загорский? — оживился Фок. — Что знакомая? — Дальше, дальше, — нетерпеливо велела Стессель. Как следовало из дальнейших слов Микеладзе, вышеуказанный Загорский, не имея при себе никаких документов, утверждает, тем не менее, что у него есть срочное сообщение по части военной разведки для начальника Квантунского укрепленного района генерала Стесселя. — Что же? Узнали вы, что это за сообщение? — полюбопытствовала Вера Алексеевна. — как нет ваше происходительство. Господин стацкий советник запирается и говорит, что обо всем расскажет только генералу Стаселю. — Вот оно что! — генерал и Вера Алексеевна обменялись мгновенными взглядами. — А он что же сидит у вас на гауптвахте? — полюбопытствовала Стасель. — Никак нет. Поскольку дело свое он объявил чрезвычайно срочным, я взял на себя смелость... Лично привести его сюда под конвоем двух жандармских вахмистров. Они ждут в повозке у вашего дома». «Ну что ж, это мудро», — покивала генеральши «Однако Наталья Михайлович будет, даст бог, только к вечеру». «В таком случае я отвезу его обратно», — отвечал Микеладзе. «А вот это уже будет совсем не мудрым заметил Фок. «Дело действительно может оказаться крайне срочным». Было видно, что полковник встал в некоторый тупик. Может быть, послать генералу Стаселю гонца? Но этот план не понравился уже Вере Алексеевне. Во-первых, нет резона отвлекать Анатолия от срочных военных дел. Во-вторых, когда еще гонец до него доберется? — Я знаю, что делать, — внезапно сказал Фок. — Оставьте этого вашего статского советника. Прямо тут, в доме Веры Алексеевны. А я его допрошу. Микелад заизумленно поглядел на Фока. То есть как допрошу? Разве Александр Викторович знает премудрости допросов? — Помилуйте. Да ведь я службу начинал в отдельном корпусе жандармов, — отвечал генерал. Еще в семидесятые годы это было славное было времечко, славное... — О, я не могу его оставить просто так. Если это шпион, он может сбежать, — возразил полковник. — Ну, милый князь, от меня еще никто не сбегал. Разве что на тот свет. И генерал самодовольно подкрутил ус. Этот аргумент, впрочем, показался полковнику недостаточным. И тогда в дело вступила тяжелая артиллерия. Вера Алексеевна сказала, что князь Микеладзе вполне может оставить своих вахмистров у нее в доме. На тот случай, если загадочный статский советник вдруг захочет сбежать. Ну а теперь, вероятно, у господина полковника есть безумное количество дел, которые ему надо выполнить немедленно. Таким образом, они не смеют его задерживать. ошарашенный микеладзе Был мгновенно выпровожен из дома, а в дом, напротив, завели задержанного статского советника в сопровождении вахмистров. На руках у него были наручники. Лицо казалось бледным от недосыпания. — Какой интересный молодой человек! — негромко проговорила генеральша с любопытством оглядывая Нестора Васильевича. Загорский услышал это и слегка улыбнулся. Не верьте первому впечатлению. Шпионов учат умению очаровывать людей, — отвечал Фок. Он обошел вокруг Нестора Васильевича и вдруг громко и с претензией проговорил. — Итак, вы утверждаете, что вы статский советник Загорский. Какие вы можете привести доказательства? — Прежде чем ответить на вопрос, я хотел бы знать, с кем имеют дело, — спокойно отвечал статский советник. — Это допрос, милостивистарь! — генерал еще повысил голос вопросы здесь задаю я а вы на них только лишь отвечаете вы пытались тайно пробраться в крепость вы были вооружены личность ваша ничем не подтверждена если вы будете запираться вас ждет трибунал за шпионаж Постойте, дорогой генерал прервала его хозяйка дома мне кажется тут добром можно добиться гораздо большего чем силы она внимательно глядела за горков с ног до головы тот стоял совершенно спокойно шпион он или нет Он, безусловно, дворянин, — подумала Стессель, — запугивать его бесполезно. «Итак, — сказала она, — у вас есть срочное сообщение для моего мужа генерала Стесселя. К сожалению, он выехал инспектировать наши позиции и раньше вечера не вернется. Но если у вас есть что-то срочное, вы можете совершенно спокойно сказать об этом мне и генералу Фоку. Мы тут же предпримем все необходимые меры». «Сударыня». Со всей возможной галантностью отвечал статский советник. Мне очень жаль огорчать вас отказом, но то, что мне известно, я могу сказать лишь генералу Стасселю и никому более. Генеральша огорчился. Этот статский советник, или кто он там на самом деле, совершенно не хочет понимать, что у них в Порт-Артуре свои правила, и что Вера Алексеевна, значит, тут не меньше, чем сам генерал Стассель, а может быть, даже и больше. — А вы упрямец, — сказала она с сожалением. — У Анатолия слишком много важных дел, чтобы он интересовался еще и вашей персоной. Неужели вы правда хотите, чтобы вас судили как японского шпиона? — Уверяю вас, все, что я мог сказать посторонним людям, я уже сказал, — отвечал Местор Васильевич. — Если генерал Стасель занят сейчас, я могу подождать до вечера. Вера Алексеевна посмотрела на Фока. — Тот отвечал ей долгим взглядом, в котором она явственно прочла. «Отдайте мне этого упрямца на полчаса, и он скажет не только то, что знает, но и то, чего никогда не знал». Через минуту Фок и Загорский оказались в святая святых дома, кабинете генерала Стесселя. При этом статский советник сидел в глубоком кресле, а Фок стоял прямо над ним. ну что мы имеем?» проговорил генерал, пронзительно глядя на Загорского. Мы имеем японского шпиона, который под покровом ночи пытался пробраться в крепость При задержании при нем нашли два револьвера, однако не нашли никаких документов. Несмотря на это, он пытался выдать себя за некоего статского советника, которого, возможно, и вовсе не существует в природе. Местор Васильевич отвечал, что статский советник Загорский существует в природе. Они могут в этом убедиться, если телеграфируют в Министерстве иностранных дел на имя тайного советника Николая Гавриловича С. «Хитро, а придумано?» — заощурился Фок. «В японской разведке наверняка известно, что телефонная и телеграфная связь у нас перерублена, а все машины без телеграфа, выведены из строя, не работают даже на военных судах. Мы полностью оторваны от внешнего мира, милостию государь, но это вас не спасет». Я вижу все ваши плутни насквозь. Признавайтесь, что вам тут надо, или я отдам вас под трибунал. Местор Васильевич несколько секунд рассматривал генерала, как какое-то диковинное насекомое. Потом вздохнул и отчетливо произнес. «Я вижу, генерал, вы никак не хотите мне поверить. Однако совершенно очевидно, что вы можете сильно помешать моей миссии. Поэтому я скажу вам, зачем я тут». Но дайте слово офицеру, что никому не скажете об этом даже госпоже Стасиль. — Слава офицера и дворянина! — несколько напыщенно объявил генерал. — Хорошо. — кинул Загурский. — Я здесь по заданию русской военной разведки. Ищу некоего господина Шиманского. Этот Шиманский и есть настоящий японский агент. Я точно знаю, что недавно он проник в порт Артур для того, чтобы производить здесь диверсии и дать возможность японцам захватить город. Я должен найти его и обезвредить. Для этого мне понадобится некоторая помощь со стороны высших должностных лиц Порт-Артура. Вот и все, что я хотел сообщить генералу Стаселю. Генерал Фокс минуту молчал, что-то обдумывая. — Шиманский, значит, — протянул он неприятным голосом. — лавка Очень ловко придумано. Мы сейчас вас отпустим, чтобы вы искали этого мифического Шиманского. А вы тем временем как раз и займетесь диверсионной работой. А где скажите гарантия, что вы не есть тот самый Шиманский, которого так усердно ищете?» Загурский посмотрел на него с искренним удивлением. «Вы, милостивый государь, из-за осады, кажется, совершенно потеряли связь с реальности «Не до такой степени, чтобы не раскусить вашего иезуитского плана», — нахмурился Фок. «Я отдам вас под трибунал, и пусть он решает, что с вами делать». Впрочем, нет. — Судьи у нас дураки, того и глядя оправдают вас. — Учитывая вашу чрезвычайную опасность для порта Артура, я сделаю вот что. — Я застрелю вас при попытке к бегству без суда и следствия. Статский советник отвечал, что он никуда не собирается бежать. — А вот это, милостивый государь, доказать вам будет крайне сложно, — ухмыльнулся Фок. — Я думаю, выглядеть это будет так. Я отвернусь на секунду. Вы ударите меня сзади своими наручниками и броситесь к окну, чтобы выбить его, и прыгнуть со второго этажа на улицу. В этот самый момент я приду в себя и выстрелю вам вслед». «И вы действительно собираетесь убить? Ни в чем не повинного человека?» «Не убить, а обезвредить. И не человека, а опасного шпиона. А позже, когда связь с Санкт-Петербургом будет восстановлена, мы сообщим, что Виктор Шиманский, кем бы он ни был, благополучно ликвидирован». Статский советник только головой покачал с изумлением, разглядывая генерала. — Вы не понимаете, что будет назначено расследование. Вам не удастся инсценировать все так, чтобы комар носа не подточил? — Ничего, — ухмыльнулся Фок. «Как — Как-нибудь устроен. С этими словами он вытащил из кобуры револьвер и направил его прямо в лицо Загорскому. «Встать — Встать! — сказал он негромко. — Вы совершаете ошибку, — предупредил Нестор Васильевич. встать Или я всажу вам пулю так, что вы останетесь живы, но превратитесь в идиота, который ничего не понимает и ходит под себя. И, чтобы Загорский не сомневался в его намерениях, он обошел его со спины и уткнул револьвер в затылок. — Ладно, — сказал Загорский, — я встану, но, уверяю вас, вы об этом пожалеете. С этими словами он привстал с кресла и без паузы нанес ногой сильнейший удар назад, однако Фок был наготове За короткий миг до удара он отпрянул назад, и удар лишь прокинул и повредил кресло, на котором за миг до этого сидел статский советник. «Так я и думал», — усмехнулся генерал по широкой дуге, обходя застывшего противника. «Никто, кроме японского шпиона, не может так ловко владеть своим делом Зато теперь никто не усомнится в вашей виновности. А сейчас повернитесь и идите к окну, только очень медленно». Загорский, повинуясь стволу револьвера, направился к окну. — Теперь разбейте стекло кулаком или ногой, — велел Фок. — Дурацкая идея, — отвечал статский советник. — Еще не поздно передумать. — Бейте! — воцарилась небольшая пауза. — А? Что же вы ядовито? — спросил Фок. — Испугались? — Нет, просто не хочу облегчать вам жизнь. Хотите стрелять, стреляйте прямо так. — Ладно, — кивнул генерал. — Окно я выбью сам позже, а сначала застрелю вас. Если вы веруете в Бога, прочитайте молитву. Даю вам на это минуту. Загорский молчал пару секунд, потом спросил, не боится ли Фок, что он Загорский позовет на помощь? — Не боюсь, — отвечал тот. — Как только вы начнете кричать, я вас тут же застрелю. Крик тоже пойдет в копилку моей версии о побеге. — Послушайте, — сказал Загорский несколько устало, — меня уже пытались убить раньше, и ни к чему хорошему это не привело. — Я вам предлагаю следующее соглашение. — Довольно! — перебил его Фок. — Прощайте, господин Шиманский, или как вас там на самом деле зовут? Загорский, глядя в окно, увидел в отражении, как генерал навел револьвер прямо ему в затылок. — Три секунды! — отрешенно подумал статский советник. — Две? — Одна. В дверь загрохотали, Фок вздрогнул. — Кто там? — недовольно проговорил он. — Генерал Фок, откройте! — раздался властный голос. — Это Кондратенко! — Я занят! — отрывисто отвечал генерал. Пистолет, по-прежнему смотревший в затылок Загорскому, подрагивал у него в руке. — Я допрашиваю японского шпиона! В дверь загрохотали уже в четыре руки, она заходила ходуном. — Я приказываю вам открыть! — крикнул за дверью генерал. — Если с головы этого человека упадет хотя бы волос, вы пойдете под трибунал! — Похоже, начальник сухопутной обороны Порт-Артура не шутит, — заметил Загорский. За краткие секунды, что Фок отвлекся на переговоры, он каким-то чудесным образом разомкнул на себе наручники и теперь стоял совсем рядом с генералом, глядя прямо ему в лицо. Лицо у того задрожало. Стало ясно, что сейчас грянет выстрел. Однако статский советник неуловимым движением перехватил руку противника, и тот неожиданно почувствовал необыкновенную слабость во всем теле. Он выронил пистолет и повалился на кресло. — Я вижу, вам не можется, — заботливо проговорил статский советник. — Так что, с вашего позволения, открой дверь сам. Он поднял генеральский пистолет, подошел к двери, которая так тряслась от ударов, что, казалось, сейчас соскочит с петель, и зычно крикнул «Открываю!» Стук стих. Местор Васильевич повернул ключ, торчавший в замке, и распахнул дверь. Первым делом в дверь сунулась косая китайская физиономия, за которой маячил благородный лик генерала Кондратенко с пышными усами и правильной формы треугольной бородой. «Здравствуй, — Здравствуй, Гонзолин! — спокойно проговорил статский советник. — Рад познакомиться, Роман Осидорович.